царь в думе спрашивал бояр, что делать дальше. Тесть царя, почтенный боярин Илья Данилович Милославский, развязно и самоуверенно заявляет. «Если государь пожалует, даст мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленником». Возмущенный таким хвастовством своего близкого родственника,